Путь к Чучьему озеру по встроенному маршруту лежал через патроны. Дайна очень боялась, что по дороге к патронам где-нибудь непременно пересечется с автомобилем Михаила и даже сильнее вжалась в кресло и немного пригнулась, но встречи так и не произошло. Дайна вообще не хотела ни в каком виде видеть, слышать и даже встречаться с Михаилом. Видимо, по той самой причине, что рана на ее сердце еще не зажила было у нее на душе что-то такое щемящее и горькое от разлуки с этим парнем, а также еще от ощущения чего-то несбывшегося и самым настоящим образом обманувшего ее. Спросим у Ларисы, приказав остановить машину у магазина с вывеской олень, сказала Дайна и выскочила на улицу. И, видимо, именно из-за стремительности своего передвижения она тут же была сердита облаяна тем самым лохматым псом из породы сторожевых, которого повстречала еще в тот день, когда гуляла у озера. Пес ее поначалу не узнал и даже в самом деле злобно зарычал, а когда из машины вышел и Гога, так вообще разразился на чужака громким лаем. «Да ты что, песик, не узнал меня, что ли?» Присела перед ним на корточки Дайна и пощелкала пальцами, будто в них было что-то съедобное. «Это же я, просто прическу другую себе сделала» и перекрасилась. И пес, будто бы в самом деле понимая человеческую речь, тут же кинулся к ней, завиляв при этом хвостом. При этом на Гогу он все равно смотрел с каким-то явным сердитым подозрением.